А меры — черное пространство планетной системы было охвачено огнем. Мощные взрывы, словно невиданные цветы, захлестывали своим пламенем пространство системы для того, чтобы мгновение спустя опасть и оставить после себя изувеченный металл космических аппаратов, попавших под смертельный удар. Эта битва длилась уже целые сутки. Она бы закончилась гораздо быстрее, Если бы противники не вводили в эту систему все новые и новые корабли. Правда, новыми эти корабли можно было назвать только для этой системы, которая их никогда не видела. На самом деле, на территории Содружества этим кораблям было бы стыдно появляться по одной простой причине. Они были очень устаревшие. Но для окраинных миров они были достаточно новыми и мощными. Сейчас противники использовали тяжелые корабли, которые сумели ввести в систему. Хотя они были и разными по классам, и принадлежности к производству различных государств. Огневая мощь примерно была равна. С одной стороны участвовал странный гибридный линкор третьего поколения производства Империи Арвар. Гибридным он был, потому что даже самому наивному, разумному, было понятно, что этот корабль прошел очень серьезную модификацию. Дело в том, что башни орудий, которые были установлены на этом корабле, Четко давали понять о том, что они не являются основным его вооружением. Основным оружием этого корабля были два тяжелых тоннельных орудия, которые фактически тянулись через большую часть его корпуса. Именно благодаря этим тяжелым орудиям этот корабль и мог противостоять двум линкорам производства той же империи, но только второго поколения. Эти корабли, из-за того, что их орудия были расположены вдоль бортов, были вынуждены развернуться к противнику боком. Это делалось для того, чтобы корабль имел возможность вести огонь хотя бы одним бортом, вооруженным орудием. Таким образом, эти корабли также стали отличными мишенями для противника. Чем тот старательно воспользовался, расстреливая эти корабли практически безнаказанно. Ведь их орудийная система, не говоря уже про систему наведения, были так же устаревшими, как и сами корабли. Именно поэтому им было сложнее наводить свои орудия на цель, которая была расположена к ним носом и была гораздо меньше в смысле объекта для прицеливания. Кроме того, дальность боя орудий говорила сама за себя. Эллипсоидные снаряды тоннельных орудий очень быстро пересекали разделяющие их пространство и наносили мощные удары в корпуса кораблей. Один из противостоящих этому гибриду линкоров уже получил довольно мощные удары в свой корпус и практически перестал вести огонь. Из нескольких довольно крупных проломов испарялась атмосфера, мгновенно превращаясь в маленькие кристаллы льда из-за того, что содержала в себе некоторое количество влаги. Его экипаж старательно сражался за живучесть своего корабля. Им сейчас было не до того, чтобы вести бой дальше. Им всем хотелось жить. Второй линкор старательно пытался маневрировать. Но ввиду того, что был вынужден располагаться бортом к противнику, ему приходилось время от времени останавливаться для того, чтобы навести орудие и сделать залп. Противник уже вычислил такую закономерность и старательно выжидал тот самый момент, когда корабль вынужден будет остановиться для того, чтобы выстрелить из своих орудий. Именно в этот момент гибрид наносил свой удар из обеих пушек, которые выплевывали свои мощные снаряды, С большей скорострельностью один выстрел 25 минут. Кто-то мог бы сказать, что по отношению к современным орудиям Содружества или той же самой Федерации Нивей которая старательно использует подобный вид вооружений, это очень долго. Но вы не учитываете того, что эти орудия также имеют отношение к третьему поколению. И для их возраста это вполне бодрое ведение огня. Кроме того, эти орудия вполне успевали перезарядиться до того, как противник нанесет удар. Ведь их оппонент был вообще второго поколения. Поэтому его орудия могли вести огонь раз в сорок минут. Таким образом, у противника просто не оставалось шансов. Останавливаясь для выстрела, этот корабль автоматически попадал под удар двух тяжелых снарядов из тоннельных орудий. Его борт также уже был сильно поврежден, и половина орудий не могла вести бой, по причине довольно крупных и серьезных повреждений. Два этих линкора должны были отвлечь на себя противника, для того чтобы смогли атаковать москиты группы поддержки. Вся проблема была в том, что у противника также оказались эскадрильи москитов, которые старательно сейчас прикрывали свою самую главную боевую единицу — гибридный линкор, который старательно уничтожал корабли противника один за другим. Когда этой эскадре удалось определить носителю противника, который успел запустить пару эскадрильей москитов, гибрид тут же нанес двойной удар по тому кораблю из тоннельных орудий. Таким образом, они постарались лишить противника такого опасного корабля, как носитель. Ведь те же самые штурмовики или торпедоносцы должны будут куда-то вернуться для того, чтобы перезарядиться, а теперь им просто некуда возвращаться так как один из снарядов довольно неплохо попал в геометрический центр корабля, который по какой-то идиотской причине развернулся боком, видимо, для того, чтобы его москитам не пришлось огибать корабль во время движения в сторону противника. Вы спросите, почему идиотской? Да вы сами подумайте. Какой смысл носителю поворачиваться тем или иным боком к противнику, ведь он не ведет огня из орудий? Носитель вооружен в основном легким вооружением, которое должно защищать его от москитов. Тяжелого вооружения у него на борту никогда не было и нет. В данном случае капитан этого корабля продемонстрировал то, что сам является просто круглым идиотом. Мало того, что слабо вооруженный и слабо защищенный корабль выдвинулся фактически в передовые порядки эскадры, попав под удар тяжелых орудий противника, так он еще и развернул его. У любого адекватного офицера возник бы вопрос, а не работает ли он таким образом случайно на противника. Ведь, лишив эскадру тяжелого носителя, этот капитан фактически оставил их на растерзание противника. Противник старательно пытался воспользоваться такой ситуацией, что у его абонентов в действии было всего две эскадрильи. И те состояли из штурмовиков и торпедоносцев, Истребителей носитель запустить просто не успел. Тяжелый снаряд тоннельного орудия мало того, что попал в центр корабля. Он еще умудрился зацепить реакторный отсек. Вы сможете представить, что именно произошло в этом случае. Мгновенно испарился носитель вместе со своими москитами. Даже теми, которые просто не успели отойти от носителя. И даже если капитан этого корабля работал на противника, то своих денег он уже никогда не получит так как испарился вместе с кораблем. Но, как оказалось, это все только начало глупых поступков в этом бою. Противники этой эскадры, вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией и старательно уничтожать противника с расстояния, по какой-то непонятной причине пошли в атаку. Видимо, командующий имя офицер решил таким образом продемонстрировать, что они могут победить. Но на самом деле он только погубил лишние корабли. Вместо того, чтобы их беречь, как только развернулись тяжелые корабли противника, они открыли тут же шквальный огонь по приближающимся к ним крейсерам. В результате эскадра понесла довольно значительные потери. Был поврежден даже хакданский линейный крейсер третьего поколения, на котором находился сам адмирал этой эскадры. Чем и воспользовался капитан гибридного линкора. Так как флагман потерял устройство для связи, капитан гибрида взял на себя командование остатками эскадры. Сплотив вокруг себя оставшиеся корабли, он начал методично уничтожать корабли противника, нанося удар в первую очередь по тяжелым кораблям. Да, таким образом битва затянулась практически на целые сутки. Ведь оставшиеся корабли старательно маневрировали, пытаясь не попасть под удар его тоннельных орудий. Корабли его же эскадры, которые еще уцелели, также маневрировали вокруг него, сторательно не подпуская к нему корабли противника, ведь таким образом они уберегали свою единственную надежду на победу в этом бою. Когда очередной снаряд тоннельного орудия снова угодил в борт ведущего огонь линкора противника, он, видимо, повредил склады со снарядами, так как серия взрывов, прокатившись внутри корабля, привела к цепной реакции и корабль просто развалился. Оставшись без последнего тяжелого корабля. Эскадра противника, точнее ее остатки, попытались выйти из боя. Эскадра их противников, которую входил гибридный линкор, также уже не могла вести бой, ввиду того, что у них практически не осталось боеприпасов. Но выпустить из системы поврежденные корабли противника просто так они тоже не могли. Именно поэтому оставшиеся корабли бросились в погоню. Ведь таким образом они демонстрировали право победителя — Добить противника или оставить его в живых. Сам же гибрид также двинулся вперед, продолжая вести огонь из своих тяжелых орудий, намереваясь хотя бы как-то зацепить убегающие корабли противника. Никто не спорит, что крейсер — довольно маленькая и юркая цель для таких тяжелых орудий, какие были установлены на этом корабле. Но даже так ему удалось попасть пару прямолинейно убегающих кораблей. Для крейсера подобный снаряд был равносилен смертному приговору. Таким образом, когда остатки эскадры противника все-таки смогли выйти из системы, среди них уже не было четырех крейсеров, которые вместе с ними начинали это бегство. Это была победа. Но если бы адмирал этой эскадры был бы умнее и не начал идти в атаку тогда, когда противник остался без носителя, эта победа была бы более желанной. Хотя когда восстановили связь, И выяснилось, что этот адмирал жив и здоров. Естественно, что этот офицер старательно принял на себя все лавры победы, хотя фактически сутки отслеживался в своей комфортабельной каюте на линейном крейсере производства Республики Хагдан третьего поколения. Этот корабль сразу получил попадание тяжелых снарядов от линкоров противника в носовую часть и остался без тяжелого вооружения. Таким образом, он просто не мог принимать никакого участия в бою, так как фактически был оставлен без своих острых зубов. Закончив потрошить так называемые трупы кораблей противника, которые остались на поле боя, эскадра победителя отправилась в обратный путь. Буквально через два дня в этой системе, о случившейся в ней битве, напоминали только ободранные остовы разбитых кораблей. Самое смешное в том, что произошло в этой системе, Было то, что на самом деле не эта битва, тем более не эта планетная система, не имели никакого значения для солдат, которые здесь погибали. Это было не что иное, как простая ошибка. Две эскадры должны были обойти порядки противника и выйти ему в тыл. Кто виноват, что офицеры штабов, планирующие данной операции, каким-то неуловимым способом направили две боевые эскадры в одном и том же направлении? встречу друг другу. Встреча произошла в никому не нужной и пустынной системе. В результате войска противников понесли довольно серьезные потери. И если войска, которым принадлежал гибридный линкор, хоть как-то могли похвалиться победой, хотя по сути потеряли половину своей боевой усиленной эскадры, то их оппонентам хвалиться было ничем. От их тяжелой боевой эскадры остались просто ошметки. На базу вернулось всего лишь четыре легкие крейсера и три средних из более чем двадцати пяти боевых судов, которые были отправлены на эту операцию. О том, что в этой эскадре было два линкора и сверхтяжелый носитель, лучше уж и не вспоминать. Такого ужасающего разгрома в окраинных мирах еще не происходило, если не считать того самого столкновения, в котором сидика треугольник остался без своих тяжелых кораблей. Но там им противостояли наемники, имеющие в своем распоряжении более новые корабли, которые и положили конец двум тяжелым эскадрам этого преступного образования. Что ни говори, о технологии имели очень большое значение, особенно когда у противников была разница минимум в два поколения. Но в данном случае столкнулись корабли, примерно равные как по огневой мощи, так и по уровню развития технологий. И то, что произошло в этой системе, говорило о том, что офицеры, командующие этими эскадрами, по своей сути не являются профессионалами. Иначе они бы не допустили такого разгрома. Что с одной, что с другой стороны. Адмирал Сурия с ничем не прикрытой ненавистью смотрела на стоявшего перед ней офицера. Этот разумный, надувшись от гордости, даже не скрывал того, что абсолютно не соблюдал командные инструкции, которые были ему даны адмиралом. Сначала у молодой женщины создалось впечатление о том, что этот офицер сделал все это намеренно, чем подставил под удар фактически все боевые действия, идущие на территории империи саури Ведь, несмотря на то, что он вернулся с победой в той самой промежуточной системе, но при этом он потерял практически большую часть, причем самую боеспособную, своей боевой эскадры. Это был непоправимый вред тему боевому флоту империи, который сейчас имелся в распоряжении адмирала Сури. Подобное самоуправство и глупость Сурия терпеть не собиралась, даже потому что этот офицер являлся каким-то дальним родственником ее секретарю. Не скрывая своего разочарования и злости, адмирал перевела взгляд с этого офицера на его дальнего родственника, который радостно ухмылялся, стоя возле дверей, Но весь его радостный настрой Тут же словно ветром сдуло с лица, как только он заметил реакцию будущей императрицы. Опытному придворному сразу стало понятно, что произошла какая-то очень серьезная ошибка. И за эту ошибку кому-то придется ответить. Самым удивительным было то, что этот офицер, стоявший сейчас перед адмиралом с гордым видом, абсолютно не понимал происходящего. Заметив, что он никак не реагирует на ее эмоции, женщина поняла, что он идиот по жизни. Каким родился, таким и сдохнет. Только из-за этого идиота теперь она потеряла довольно крупные боевые силы. В данном вопросе радовало только то, что в результате этого столкновения противник понес еще большие потери. Генерал Гленн, он потерял практически всю свою боевую эскадру. Только возникал вопрос, каким образом он узнал о том, что она послала свою эскадру для нанесения удара во фланг его боевых сил. Неужели у нее до сих пор продолжали существовать предатели штаба? Если это было так, то проблемы просто нарастали. Но факт того, что флот противника, посланный на перехват ее кораблей, оказался недостаточным мощным, подсказывал женщине, что произошла просто случайность. Ее противник, точно так же, как и она, был в полном неведении планов оппонента. В этом случае она могла бы сделать вид, что все произошедшее Всего лишь плод тщательно продуманной боевой операции. При этой мысли женщина недовольно хмыкнула. — Тщательно продуманной, — говорите? А как же с этим соотнести то, что по приказу офицера идиота эскадра пошла в атаку развернувшись в боевое положение линкора второго поколения? В то время, когда всем этим кораблям было необходимо активно маневрировать, чтобы увернуться от удара их тяжелых орудий. Однако этот самоназванный адмирал приказал атаковать корабли противника, оставшиеся без поддержки тяжелого носителя, вместо того, чтобы воспользоваться этим фактом, и атаковать своими москитами, оставшиеся без прикрытия от массированной атаки малых кораблей, тяжелые корабли противника. Адмирал Сурия уже дважды пересмотрел запись произошедшего. Если бы не своевременная реакция капитана линкора, который имел тяжелое тоннельное орудие, то вместо победы бой мог бы закончиться с разгромным счетом. Ведь, согласно приказу стоявшего перед ней офицера, все корабли должны были идти в прямое столкновение с кораблями противника на ближней дистанции. Самым удивительным это было то, что даже капитан линкора, вооруженного дальнобойным тоннельными орудиями, получил подобный приказ. Сейчас, скрипя зубами, адмирал Сурия понимала, какую ошибку, Она совершила, назначив этого офицера, по просьбе его родственника, командиром экспедиционной эскадры. Видите ли, он пытался доказать будущей императрице свой профессионализм. как каком профессионализме сейчас может идти речь, если он выигрышную ситуацию развернул фактически в поражение? Если бы адмирал жила на планете Земля, то она знала бы такое понятие, как первого победа. Именно сейчас у нее была точно такая же победа, когда потери фактически приравнивались к проигрышу. Главное, чтобы об этом не знал противник. А вот насчет этого адмирал сильно сомневалась, ведь агентов противника у нее хватало. Служба безопасности империи чуть ли не каждый день приносила ей на подпись документы с приговором о смертной казни, таким образом наводя порядок на территории империи. Очень часто в этих документах мелькали данные снабженцев и различных сладских работников. Что не говори, а эти разумные ничему не учились на примере других. Стоило казнить одного, на его место приходил другой, такой же, который продолжал воровать и продавать налево и направо ресурсы, которые были так нужны империи. Создавалось впечатление, что они живут в последний раз именно в этот день и совершенно ни о чем не думают, кроме собственного кармана. Женщина уже даже подумала о том, чтобы объявить по всей империи награждение какого-нибудь честного складского работника дворянства. Может быть, хоть такой глупый ход заставил бы их задуматься. Но сейчас ей было не до этого. Мне интересно, о чем вы думали, когда посылали все корабли вперед в атаку на два варфских линкора второго поколения, которые уже развернулись в боевое положение? с трудом сдерживая ярость, все-таки проскрепела сквозь зубы женщина, обращаясь к стоявшему перед ней офицеру, который так и не понял происходящего. Мне ваш родственник докладывал о том, что вы профессиональный военный, а в данном случае подобно этому приказу я ничем иным, как просто вредительством, назвать не могу. А в результате этого столкновения вы потеряли фактически большую часть эскадры. «Самые новые и современные корабли, которые у нас были, были уничтожены, и все благодаря вашему идиотскому приказу». Судя по тому, как стало меняться выражение лица этого офицера, до него наконец-то стало доходить, что будущая императрица очень разочарована его действиями. Несмотря на то, что он принес ей победу, женщина была вне себя от ярости, по той причине, что теперь ей нужно снова решать вопросы, по поводу снабжения своего военного флота боевыми кораблями. После фразы «провредительство» рядом с этим офицером тут же, буквально из воздуха, материализовались два сотрудника службы безопасности империи, которые преданно взглянули на женщину. Радовало только то, что эти фанатики своего дела действительно были преданы ей и были готовы закопать живьем в землю любого разумного, который ее разочарует или заставит разозлиться. Легким взмахом руки женщина отпустила службу безопасности, отдавая им карт-бланш в отношении этого офицера. Они церемониться не стали, тут же нанеся ему серию ударов в корпус, заставив согнуться и застонать от боли и неожиданности. Это было несложно, с учетом того, что, несмотря на свой уже испуганный вид, он все так же продолжал выпирать грудь вперед и задирать подбородок. «И как вы мне все это объясните?» — обратилась Эдмирал к своему секретарю после того, как его дальнего родственника уволокли сотрудники службы безопасности в свои казематы. — Вы мне рекомендовали блестящего офицера, а я увидела перед собой полного идиота. Можете вы мне объяснить, как такое могло произойти? Рядом с задрожавшим от страха тут же материализовались два брата-близнеца, предыдущих сотрудников службы безопасности, которые утащили его родственника. — Ва... Ваше Величество! — задергался секретарь, когда его уже взяли под белые ручки и попытался как-то оправдаться. — Он действительно имел профессиональная базы знаний. Он учился в Содружестве, в Империи Арвар. У него высокоранговая базы знаний. — А хотите, мой дорогой, я вам расскажу, как он учился в той империи? Будущая императрица жестом приостановила службу безопасности, Сотрудники, которые уже уволакивали секретаря. Ваш родственник просто прогулял все ваши деньги, которые ваша семья выделила ему на учебу. Кроме того, чтобы изучать базы знаний любого ранга, не обязательно где-то учиться. Иногда бывает достаточно приобрести эти базы знаний здесь, в окраинных мирах. Да, они будут стоить дороже. Но дело в том, что уехав в ту империю и проживая там... Он потратил примерно ту же сумму, которую бы вы потратили, купив эти базы здесь. Я сомневаюсь, что у него вообще есть какие-либо базы знаний. Потому что даже капитан с разлученными базами знаний наемника оказался более адекватен, чем ваш родственник, у которого должны были быть высокоранговые базы высшего командного состава Империи Арвар. Судя по тому, что я увидел на записи, ни о каких базах знаний высшего командного состава тут и речи не идет. Этот офицер приказал выдвинуть вперед линкор с дальнобойным вооружением. Тот самый линкор, которому, как кораблю огневой поддержки, находящемуся сзади, цены нет. Его дальнобойные орудия хороши на большом расстоянии, а при ведении стрельбы в упор толку от них не будет. И именно это и указало мне на то, что ваш родственник — никто иной, как мошенник, Так же, как и вы, мой дорогой. Уберите его. Когда сотрудники службы безопасности уволокли с собой еще и секретаря, женщина, не сдерживая злости, стукнула кулаком по столу. — Да что за проклятие такое! — снова проскрипела она сквозь зубы. — Который секретарь подряд и толку нет. Вот как только у других разумных секретарей держатся по десятку лет. У меня же что не месяц, то новый секретарь, то идиот, то какой-то лизаблюд, который ради своей выгоды что хочешь делает. И причем не только мне, а то и вообще предатель появляется. Почему мне так везет на таких сотрудников? Женщина тяжелым взглядом посмотрела на мерцающую голограмму, изображающую положение дел на территории империи. Теперь, благодаря этому идиоту, ей нужно снова планировать все боевые действия, происходящие на территории фронта с учетом изменений, произошедших в составе военного флота. Да о каких изменениях можно говорить? если у нее практически не осталось боевых кораблей. Конечно, этот тяжелый линкор, вооруженный тоннельными орудиями, очень удачное приобретение. Вспомнив о том, как этот корабль попал к ней, адмирал Сурия усмехнулась. Этот корабль когда-то принадлежал корпорации Хейди и сопровождал один из ее конвоев, которые ей хитрости удалось перехватить в свое время. Долгое время этот корабль вместе с другими остальными кораблями пришлось прятать в астероидных поясах, чтобы сотрудники корпорации не обратили на них внимания. Ведь если бы их тогда нашли, то они могли бы обвинить ее в прямом пиратстве. Но теперь, когда этой корпорации просто не существовало, она могла использовать эти корабли по собственному усмотрению. И надо же было такому случиться, что практически все корабли, которые ей тогда удалось так экспроприировать, практически без потерь своей стороны, Погибли в первом же столкновении. Тяжело вздохнув, адмирал откинулась в своем кресле и посмотрела на резной потолок. Сейчас ей было тяжело осмысливать происходящее. Да, на место той корпорации в ближайшее время должна была прийти какая-либо другая. Только вот вопрос, захотят ли они помогать ей? Или же, наоборот, сделают вид, что абсолютно не понимают происходящего? На данный вопрос ответить могли только сами разумные, которые появятся здесь вместо корпорации Хейди, чтобы занять ее место и начать поставлять ресурсы в центральные меры Содружества. А пока что Адмиралу придется на некоторое время сделать передышку в боевых действиях. Да и воевать-то ей сейчас особо нечем, так как от ее боевые эскадры, которую она собирала с таким трудом, осталось всего несколько кораблей. Хорошо еще, что самый главный и тяжелый корабль из этой эскадры, линкор, вооруженный тоннельными орудиями, уцелел. Хотя ему тоже неплохо досталось от тяжелых орудий линкоров второго поколения. Ведь они старательно били уже по площадям, так как он успевал сделать залп и сдвинуться в сторону с того места, где он находился до того, как вражеский линкор открыл огонь. Именно таким образом хитрому капитану, который сейчас командовал этим кораблем, Удалось его сберечь. Только за это она была готова дать ему дворянство. Ведь, как оказалось, это был один из наемников, который согласился остаться на этой территории и занять должность капитана корабля. Хотя, когда он прибыл сюда, то был всего лишь обыкновенным пилотом-истребителем. Задумавшись о своих проблемах, адмирал даже не заметил, как в ее дверях промелькнула какая-то тень. Это новый секретарь уже обживал новое место. Они так часто у нее менялись, что она даже перестала запоминать то, как их зовут. Просто не считала нужным. — Генерал Гленон. — Пошли вон отсюда! Вслед за судорожно убегающими из огромного кабинета разумными полетели различные предметы, которые ранее находились на столе у генерала. — Придурки! Это же надо было так все провернуть, что просто погубили все корабли! Еще вернулись, и мне начали докладывать о том, что уничтожено сколько-то там кораблей противника. Это то, что практически всю эскадру потеряли, забыли мне сказать? Ярость генерала не знала границ. Его хваленая эскадра быстрого реагирования была практически уничтожена. Он с таким трудом собирал эти корабли буквально по запчастям по всей территории окраинных миров. А их легко и просто, буквально в течение пары дней, уничтожили корабли противника. И как только адмирал Сурие узнал о том, что его корабли должны были проходить через эту систему, генерал Глен, он не сдержавшись, схватил свой верный планшет и со всей силы запустил его через кабинет в стену. Пролетев сквозь мерцающую голограмму, на которой изображалась территория империи Сурин, он с жалобным хрустом врезался в стену. Судя по всему, планшет просто не пережил такого полета. Наверное, он не был предназначен для подобного обращения с ним, но генералы это абсолютно не интересовало, ведь он только что практически остался без зубов, лишившись всех своих боевых кораблей. Вернувшиеся потрепанные легкие крейсера погоды уже не сделают на этом фронте, и генералу теперь нужно срочно менять расположение войск на фронте, чтобы хоть как-то компенсировать возможные свои потери в случае атаки кораблей противника. Когда задумывалась эта операция, генерал в первую очередь думал о том, что эскадра, прошедшая по тылам противника, и нанеся удар там, где ее не ждут, заставит противника оттянуть свои войска от линии фронта. В тот момент он собирался начать широкомасштабное наступление по всему фронту, но, как оказалось, некому теперь отвлекать на себя внимание войск адмирала Сурии, так как от его эскадры практически ничего не осталось. Главная ударная сила, которую ему с большим трудом удалось раздобыть, два линкора производства империи Арвар второго поколения были уничтожены в той системе, где они внезапно столкнулись с кораблями противника. Полной неожиданностью для генерала и его эскадры оказалось наличие среди кораблей противника тяжелого линкора производства империи Арвар третьего поколения, который неожиданно для всех оказался вооружен тяжелыми тоннельными орудиями. Это был очень неприятный сюрприз. Эти мощные и очень дальнобойные орудия буквально свели на нет любое преимущество тяжелых кораблей из кадра генерала. Судя по всему, кораблем управлял довольно хороший капитан, так как он умудрился противостоять практически одновременно атаке двух линкоров, по очереди расстреливая противника. Благодаря тому, что его корабль был более современный, Этот капитан умудрялся нанести удар и передвинуть его до того, как его позиция была накрыта артиллерийским залпом линкора. Именно такая мобильность и большая скорострельность и позволили ему справиться с такими сильными противниками. Теперь генералу нужно было пересматривать полностью свою доктрину ведения боевых действий. Ведь ни о каком наступлении теперь и речи быть не может. Противник, скорее всего, попытается воспользоваться тем, что у него практически не осталось тяжелых кораблей. И даже наличие одного такого тяжелого корабля, какой имеется сейчас во флоте адмирала Сури, может очень сильно потрепать нервы генералу и его штабу. Кстати, генерал резко нахмурился. Откуда эта красотка могла узнать, каким путем будет двигаться его эскадра? Неужели у него в штабе есть ее агенты? Едва он подумал об этом, как только начавшее выравниваться настроение генерала, тут же снова испортилось, и в стену полетел очередной предмет интерьера кабинета. Все никак не успокоится. Все надеется, что адмирал простит их, еще и вознаградит за такую помощь. Но в последнее время, по крайней мере за последние пару месяцев, никто из офицеров его штаба не пытался перебежать на сторону противника. И, соответственно, никто из них не мог перенести туда необходимую информацию, про подобную операцию, которую он задумал. Внезапно, зареной догадкой, генерал замер на месте, уже схватив очередной стул и готовясь его бросить в окно. Это может означать только то, что в его штабе работает не просто идиот, которому захотелось спасти свою шкуру. В его штабе работает профессиональный агент, который состоит на службе у адмирала. Эта страшная догадка словно нож полоснула генерала Глентона по сердцу. Кто же из этих разумных мог пойти на подобную глупость, чтобы стать регулярным агентом противника? Ведь, несмотря на то, что в последнее время дела на фронте обстояли не очень, генералу, благодаря своему опыту и хитрости, удавалось не только сдерживать войска противника, но и наносить ответные удары. Даже сейчас, когда его флот практически оказался на грани уничтожения, генерал не терял силы духа, и собирался приложить все возможные силы для того, чтобы каким-либо образом компенсировать эти потери. Но все это невозможно в том случае, если у него под боком находится профессиональный агент противника. Это могло означать только то, что любое его телодвижения или действия, не говоря уже о задуманных военных операциях, тут же будут известны противнику. Насколько бы генерал не относился плохо к своему оппоненту и не мечтал ей своими собственными руками свернуть шею, Но отрицать наличие у нее аналитического ума и тактических знаний профессионального офицера он просто не мог. И, соответственно, понимал, насколько страшный противник эта женщина. Ведь она в действительности является профессиональным военным. Соответственно, ей будет достаточно небольшого намека на то, что он запланировал какие-либо операции. После чего она сумеет не только парировать все его действия по линии фронта, но даже и нанести ответные удары. Если бы происходящее в этой империи сейчас увидел бы какой-нибудь землянин, то наверняка бы сравнил все это с какой-то очень сложной и многоходовой шахматной партией, которой игроки готовы пожертвовать различными фигурами на доске, лишь бы добыть нужный результат. Точно так же и генерал Гленн, он сейчас был готов согласиться с потерей своей боевой эскадры, лишь бы найти в этом хоть какой-то положительный фактор. Да, он нашел фактор, который можно было считать положительным. Провал задуманной им операции четко дал понять старому офицеру, что в его штабе находится вражеский агент. И, соответственно, никаких обсуждений будущих военных операций при тех офицерах, что присутствовали в прошлый раз, категорически делать нельзя. Генерал медленно опустил уже поднятый стул и вернулся на свое место. Сейчас ему нужно было все обдумать как следует с учетом новых, только что открывшихся ему факторов. Ведь мало кто знал, что в последнее время генерал старательно пытался найти способы для заработка средств, с помощью которых он мог бы хотя бы выплачивать заработную плату своим военным. Именно поэтому он вошел в контакт с недавно объявившимися на этой территории представителями новых корпораций по добыче ресурсов. Кое-кто из этих разумных Не особо задумываясь, уже согласился предоставить ему устаревшие корабли из Содружества в обмен на возможность спокойно добывать ресурсы на контролируемых им территориях. И сейчас генерал раздумывал о том, как быстро они смогут предоставить ему те корабли, которые обещали. Да, они не обещали ему линкору, хотя он очень на этом настаивал. По крайней мере, они предложили ему доставить тяжелые крейсера производства различных государств Содружества. Этот вопрос был довольно сложен, особенно с учетом наличия у противника модифицированного тяжелого линкора. Этот корабль мог доставить много неприятностей его боевым эскадрам, если таковые когда-нибудь будут. Именно поэтому генерал сейчас решил составить новое сообщение для посредника, который связывал его с этой корпорацией. Он намеревался потребовать у них доставить ему тяжелые крейсера хотя бы производства той же самой «Федерации», вооруженные тоннельными орудиями. Слишком уж хорошее это оружие, особенно на дальних дистанциях. В данном случае атака хотя бы трех таких крейсеров сможет свести на нет возможности этого модифицированного линкора противника. Единственное, что могло сейчас настораживать генерала, так это то, что ему нужно выжидать и сдерживать противника на линии фронта. Ведь ничего другого ему сейчас больше не остается. Только надежда на то, что он все-таки сумеет обновить состав своего флота с помощью этих новых представителей корпорации. «Треугольник. В результате этих финансовых махинаций нам удалось купить новые корабли для нашего флота», докладывал очередной советник всемогущему хозяину синдиката «Треугольника». «Только благодаря этому...» «Какие еще новые корабли?» не выдержал всемогущий Скораж «Ты хочешь сказать...» то корабли третьего поколения — это новые. Вы потратили такие огромные средства, чтобы приобрести этот старый хлам? Ну господин, проблема вся в том, что приобрести более новое оборудование в Содружестве очень проблематично. Даже в виде ярости хозяина синдиката «Треугольника» советник не сдавался и продолжал гнуть свою линию, пытаясь доказать свою правоту. Именно потому нам пришлось выходить на наших регулярных поставщиков в «Империи Арвар». Только с помощью этих разумных нам удалось купить практически новые корабли, которые находились на долгосрочном хранении военных складов. — То есть ты мне сейчас рассказываешь о том, как тебе было тяжело и сложно приобрести нормальные корабли? Не скрывая своих эмоций, Гоба сузил свои и так не сильно большие глаза, которые от этого превратились фактически в щелки. — А ты понимаешь, что за такие средства можно было купить корабли хотя бы четвертого поколения? Или только я это понимаю? — Я это понимаю, мой господин. Очередная вспышка настроения Скайораша все-таки не испугала советника, и тот продолжил. Но дело все в том, что в Содружестве очень тщательно следят за тем, кому продают подобное оборудование, так как оно до сих пор находится на учете у различных военных структур флота или служб безопасности государства. Именно поэтому, чтобы купить подобное оборудование, тем более в том объеме, который был нужен вам, нужно быть настолько кристально чистым, разумным и находиться на таком хорошем учете в Содружестве, что для нас это практически невозможно. Ты намекаешь мне на то, что все службы безопасности государства Содружества считают меня преступником? Глаза всемогущего Скайраша практически исчезли с его лица. «То есть мне теперь всю жизнь придется перебиваться вот этим вот старым хламом, который вы называете новыми кораблями?» «Господин, поймите, вы хотели сразу же приобрести целую боевую эскадру из тяжелых кораблей», принялся пояснять ему, как маленькому ребенку советник. «Именно поэтому цена и была завышена, так как мы покупали корабли в полной комплектации, со склада и с двойным боезапасом. Все это стоило больших денег. Кроме того, наши поставщики очень сильно рисковали, так как продали нам тяжелые линкоры производства «Империя Арвар». Эти корабли до сих пор числятся на боевом посту, даже несмотря на то, что они имеют отношение к третьему поколению. — И что? Глаза медленно вернулись на лицо Гобы. — Такие корабли у меня уже были. Толку от них не было никакого, только деньги жрали да ресурсы. А когда столкнулись с наемниками, у которых были тяжелые корабли четвертого и пятого поколений, так сразу превратились в сплошной космический мусор и хлам. Их раздолбали так, что даже собирать было нечего. Мой господин все-таки попытался успокоить его советник. Дело в том, что эта корпорация наемников в некотором роде считается уникальной даже на бирже наемников, так как известно, что они неоднократно выполняли задания, Для службы безопасности Федерации Нивей, республики Хагдан, говорят, что даже помогали в чем-то конфедерации Делус. И естественно, что такие серьезные структуры предложили им доступ к своим торговым площадкам, на которых частенько находится какое-нибудь некондиционное, но новое оборудование. Видимо, благодаря такой услуге они и получили такие новые корабли. У нас же такой возможности просто нет. Но даже несмотря на это, наши корабли сейчас представляют из себя самую мощную группировку в окраинных мирах. Если будет возможность, мы обязательно постараемся приобрести корабли хотя бы четвертого поколения. Но сразу предупреждаю, мой господин, приобрести корабли тяжелого класса выше третьего поколения мы не сможем. Нам просто не позволят сотрудники Службы безопасности государств сателлитов Содружества. Ладно, демоны с тобой. Устав спорить с упрямым советником, Гоба решительно пыхнул зеленым дымом из своей странной изогнутой трубки и обратился к другому советнику, который также ждал, когда закончится доклад его товарища по службе. — А ты меня чем обрадуешь? — Я тебе дал задание в конце концов разобраться с этой корпорацией наемников. — Ты расположил на бирже наемников заказ на голову их директора? — Все было сделано так, как вы приказали, мой господин, — Услужливо поклонился ему советник но тут же постарался его немного огорчить дополнительными подробностями, касающимися дела, которое ему было получено. Как вы приказали, я объявил вознаграждение размером в 5 миллионов кредитов за голову директора или главы корпорации наемников Хайт. Но в течение более чем двух месяцев ни один из отрядов охотников за головами не откликнулся на наше предложение. — Что ты хочешь мне этим сказать? Задумчиво покосился на него губа, продолжая дымить своей трубкой. — Ты хочешь сказать, что охотники за головами считают вознаграждение маленьким? Раньше им подобного хватало. Но раз этим мало, обратись к своим знакомым. Тебя же хватало таких умельцев? — Умельцев у меня и сейчас хватает, мой господин. Снова поклонился советник и посмотрел прямо в глаза хозяину, пытаясь донести до него очень неприятные новости. Но проблема в том, что они также отказались участвовать в этом, мотивируя тем, что цель сильно сложная. Они сказали, что пять миллионов кредитов можно заплатить за какого-нибудь обычного разумного. А за того, кого хотите достать вы, цена должна быть не меньше двухсот миллионов. А то и больше. «Они не сильно много на себя берут», — снова начал приходить ярость всемогущий глава синдиката «Треугольника». «С каких это пор какие-то наемные убийцы...» «Диктуют мне то, сколько я должен платить за голову». Это они с тех пор осмелели, как клан теней пропал. Кстати, вы нашли хотя бы какие-нибудь следы клана теней? Я приказывал связаться с ними. Были бы они сейчас доступны, я бы никому не обращался. Для них не было ничего невозможного. Боюсь, что и в этом направлении у меня не очень утешительные новости, мой господин. Все так же ровным и безэмоциональным голосом продолжил доклад совет. По поводу клана Теней я сильно сомневаюсь, что они взялись бы за это дело по одной простой причине. Последнее упоминание о клане Теней было как раз в тот момент, когда их глава объявил охоту на главу этой самой корпорации наемников. Ты на что это намекаешь? От неожиданности скараж даже забыл очередной раз пыхнуть зеленым дымом из своей трубки. Ты хочешь мне сказать, что в их исчезновении, возможно, виноваты эти наемники? «Точно сказать не могу, мой господин». Советник, все так же не проявляя никаких эмоций, пожал плечами. «Знаю только то, что они взяли у кого-то заказ достать какого-то пассажира на флагмане этой самой корпорации наемников. Когда они совершили попытку ликвидации, пострадал кто-то из членов экипажа этого корабля. Точнее, что именно там произошло, мне неизвестно». Но после этого глава клана «Теней» словно взбесился. Видимо, его группа ликвидаторов, посланная на этот корабль, была полностью уничтожена. Тогда он объявил сам, что полностью ликвидирует эту корпорацию, из-за того, что они посмели перейти дорогу клану «Теней». Многие тогда делали ставки на то, что больше никогда не услышат про эту корпорацию. Слишком уж большие силы стягивались для того, чтобы с ними разобраться. И что в результате произошло? Вспомнив про свою трубку, Гоба деловито из нее пыхнул несколько раз зеленым дымом. — Вы же, наверное, уточнили, что именно было там, где они встретились. Мне нужны подробности. — Подробностей нет, — снова пожал плечами советник, — так как это произошло в какой-то из систем, где не было никаких спутников наблюдения. Но как факт могу вам отметить только то, что клантиней исчез, а корпорация наемников Хайд продолжает существовать и даже развивается. То есть ты хочешь мне намекнуть на то, что не стоит с ними связываться? Угрожающе прошептал Гоба. Ты сам вообще понимаешь, что ты мне говоришь? Эта корпорация нанесла синдикату страшное оскорбление. И оставить все так, как есть, я просто не могу. Мы должны с ними рассчитаться. Я не говорю о том, что все нужно забыть. Мягко, словно разговаривая с ребенком, поговорил советник, пытаясь уговорить Скораша не идти на поводу у собственных эмоций. Я предлагаю взять эту корпорацию на контроль. В случае необходимости, когда нам, возможно, понадобятся такие же услуги, как они представляют воюющим сторонам в империи Саурин, мы просто наймем именно их для того, чтобы они решали наши проблемы. В результате они рано или поздно отработают весь долг, который возник благодаря столкновению с нами. А если нам получится при этом еще и накормить их нашими новинками, чтобы прибрать к рукам их корабли, то будет гораздо лучше. Но прямым противостоянием мы ничего сейчас просто не добьемся. Тем более, что за их спиной стоит служба безопасности Федерации Нивэй. Это как минимум. А как максимум, видимо его слова, все же достигли своей цели, если Гоба, успокоившись, снова присосался к Монштоку своей трубки. «Говори уже, если начал» как максимум, за их спиной могут находиться и спецслужбы других государств. Как само собой разумеющееся, отметил советник, удовлетворенный тем, что ему все-таки удалось успокоить этого всемогущего карлика. Противостояние даже с одной спецслужбой нам совершенно ни к чему. Кроме того, в последнее время очень усложнилась процедура покупки боевых кораблей. Даже в империи Арвар. Дело в том, что наши поставщики, продавшие нам последнюю партию кораблей, Больше не выходят на связь. Скорее всего, они уже не смогут нам ничего продать. И теперь нам нужно рассматривать вопрос о том, как приобретать законным путем корабли с помощью закупок их с различных торговых площадок. Это плохо. Гоба выпустил очередное облако зеленого дыма и снова покосился на советника. На торговых площадках обычно продаются уже не слишком новые корабли. Мало ли что с ними могли сделать и хозяева. — Это так, — согласился с ним советник, доставая очередную пачку документов. — Именно поэтому я предложил бы вам обратиться к помощи одного пиратского клана, находящегося по соседству. — А чем могут помочь пираты? — удивился скараж продолжая задумчиво смотреть на своего советника, который оказался довольно хитрым и умным, кроме того, что просто пропустят наши корабли-курьера через свою зону. Даже эту услугу они оценивают в такую сумму, что нам проще искать другие пути доставки наших новинок на территорию Содружества. Дело в том, что в последнее время на соседних территориях очень сильно усилился клан Крана. Советник тут же принялся выкладывать перед своим хозяином новые документы, подтверждающие его слова. Самым интересным это было то, что у этого клана начали появляться тяжелые корабли третьего поколения. Причем новые Кроме того, среди его кораблей были замечены также средние корабли четвертого поколения. — Какого поколения? Скараш от удивления даже забыл про свою трубку, повернувшись к своему советнику. — Откуда у них такие корабли? Ведь они даже не могли приобретать корабли так, как мы. — Вот именно, мой господин, — усмехнулся советник в ответ. — Они не могли приобретать корабли, как мы, с военных складов, используя собственные связи. Но, однако, я должен отметить, что у них действительно появились новые корабли. Согласно моим данным от агентов в том секторе, этот клан сейчас имеет собственную рудную базу, которую они сейчас старательно разрабатывают. Пираты решили торговать ресурсами? Тихо хмутнул Гоба, снова вспомнив про свою трубку. А нам какая разница? Если они решили забросить свое дело и заняться другим, нас это не касается. Ты мне объясни, что ты хочешь сказать тем, что рассказываешь все эти подробности. Я хочу вам намекнуть на то, мой господин, что в обмен на ресурсы кто-то поставляет им довольно хорошие корабли, усмехнулся в ответ на его замечание советник. Я думаю о том, что нам необходимо узнать, кто этот разумный и что он хочет взамен за такие поставки. Если этот разумный не отказывается работать с пиратами, то вполне возможно он не откажется работать с нами. Вы сами можете представить, мой господин, какой объем средств мы можем предоставить этому разумному, для того чтобы он приобрел нам то, в чем мы так нуждаемся. Но ведь ты не хуже меня, понимая, что такой разумный наверняка загнет довольно крупные цены на такие покупки. Снова задумался Скайраж. Не проще ли нам будет просто послать своих эмиссаров в центральные меры, чтобы покупать такие корабли с торговых площадок? Нет, не проще. Советник действительно все заранее продумал, прежде чем идти на доклад своему хозяину. У этого разумного наверняка очень хороший рейтинг в центральных мирах Содружества, раз он может себе позволить покупать корабли четвертого поколения. Тем более речь идет не о обычных грузовых или торговых кораблях. Боевые корабли четвертого поколения, производство той же федерации Нивей купить кому попало не получится». У этого разумного наверняка есть и свои связи среди военных. Ведь, согласно моим данным, у кораблей, которые были предоставлены этому пиратскому клану, был практически нулевой износ тех компонентов и механизмов. Это говорит о том, что корабли точно так приобретались с военных складов длительного хранения. Ты хочешь мне сказать, что у этого разумного, возможно, есть связи, В военном департаменте федерации Нивы Скарашкиев усмехнулся, демонстрируя советнику то, что у него улучшилось настроение. Таким образом, если мы сможем сделать его своим агентом, мы сможем приобретать новые корабли. Я бы не спешил с таким утверждением, мой господин. Сразу поспешил охладить его был советник. Это может быть проблематичным, если разумно не употребляет наших новинок и абсолютно равнодушен к нашей продукции. В данном случае я предлагаю в первую очередь предложить ему финансовую компенсацию за его труды. Возможно, подобная компенсация может достигнуть размеров одной трети части суммы за стоимость корабля. Но в нашем случае это вполне реальная цена. — Ничего себе! Реальная цена! — пораженно выдохнул очередной клуб зеленого дыма Гоба. — А если мы ему закажем целую эскадру? Ты цену себе представляешь? «Это же сколько денег он на нас заработает!» «Ну и пусть!» — равнодушно пожал плечами советник и посмотрел прямо в глаза своему господину. «Господин, в данном случае нам привереднившить не приходится. Если этот разумный согласится на нас работать, я был бы рад платить ему даже 50% от стоимости каждого корабля четвертого поколения, которое он нам доставит. Такие корабли на рынках просто так не продаются, и все это стоит денег». Если мы будем экономить даже на таком товаре, то мы проиграем. Точно так же, как мы уже один раз проиграли. Вы сами помните, чем едва не закончилось наше противостояние с наемниками, у которых были корабли пятого поколения. Мало того, что треугольник остался практически без защиты, благодаря идиотизму некоторых разумных, придумавших этот идиотский план с посылкой двух тяжелых эскадр в виде конвоев Так мы еще и грузы нашего товара целую гору потеряли на которую могли также приобрести довольно много кораблей. Карлик задумчиво смотрел на своего советника, который очень сильно разошелся, высказывая ему все свои претензии. Задумчиво, выпуская один клуб дыма за другим, искоса посмотрел на этого разумного. Караш раздумывал о том, что ему теперь делать. Этот советник появился недавно и совершенно не знал того, что весь этот план с этими конвоями и посылкой тяжелых кораблей «Синдиката Треугольника» который был уничтожен в грамотно расположенной засаде, был его личным планом. И обвиняя сейчас его в глупости, которая едва не погубила синдикат, этот разумный очень сильно рискует. Но проблема была в том, что впервые за долгое время скараж был доволен своим советником. Этот разумный не только не боялся высказывать ему свое мнение, но при этом очень хорошо прорабатывал каждый вопрос проявляя буквально на пустом месте чудеса аналитики. Я также всегда приходил к нему на доклад подготовленным. Несмотря на свои вспышки эмоций, Скайраж понимал, что такие разумные на дороге не валяются, и ему вряд ли удастся найти в ближайшее время другого такого же советника. Самым интересным было то, что эти два советника пришли к нему одновременно, вместе, И всемогущий хозяин синдиката «Треугольника» впервые увидел профессиональную работу настоящих тактиков и аналитиков. Видимо, эти разумные ранее работали на какую-то серьезную организацию, потому что умели заранее все просчитывать и обдумывать. Да, он мог сейчас приказать ликвидировать этого советника, но вся проблема была в том, что заменить его было просто неким. А подобное упорство характера и тщательность проработки всех вопросов импонировали ему. Именно поэтому, немного поразмыслив, хозяин синдиката «Треугольника» согласился с решением своих советников по данным вопросам и величаво махнув рукой, отпустил их. Вежливо поклонившись, советники покинули его кабинет. А сам Скайараш уже привычно повернулся к своему большому окну, за которым изумрудной зелени сверкали огромные поля, засеянные шамуной. Ему проще думалось, когда он видел, как растет растение, благодаря которому растет и его благосостояние. Он очень любил размышлять, глядя на эти плантации. Они словно умиротворяли его. Корпорация «Хруга» — поджилой слаг задумчиво хмыкнул, когда к нему на стол легли документы о том, что в небезызвестном ее районе окраинных миров предлагают хорошие условия в обмен на поставки боевых кораблей. В его памяти еще были свежие воспоминания о том, Что благодаря именно этой войне корпорация, в которой не так давно он был генеральным директором, закончила свое бренное существование. И сейчас, как ни странно, ему предлагали снова вернуться в тот самый сектор. Лангира еще раз кмыкнул, внимательно просматривая условия договора, которые ему предлагали эмиссары так называемого генерала Глена Она. Этот генерал еще не знал того, что сейчас на самом деле общается фактически с представителем бывшей мегакорпорации Хейди, с которой он так старательно воевал. Но сейчас это не имело никакого смысла, так как Лангир организовал собственную корпорацию и намеревался сейчас прибрать к рукам остатки ресурсных баз и технологических мощностей своей бывшей корпорации, которые находились до сих пор в окраинных мирах имели в виду мобильные перерабатывающие комплексы и находящиеся при них корабли охраны, которые до сих пор находились в этих системах и продолжали выработку ресурсных рудных мест. Да, многие из них могли просто не захотеть пойти на поводу своего бывшего руководства и попытаться организовать собственное предприятие. Но для этого им необходимо для начала хотя бы доставить груз ресурсов в центральные меры содружества и заодно оформить там корпорацию. Все это требует денег, которых у них сейчас просто нет. Да, они могут доставить приличное количество груза, который продадут, и после этого у них появятся деньги. Но вот этой возможности старый пройдоха не собирался им оставлять. Именно поэтому его корабли сейчас и находились здесь, где их обнаружили эмиссары генерала Гленаона. Да, они предлагают, вроде бы, неплохие условия. Но Лангира еще не забыл, чем в прошлый раз закончилось их так называемое «общение». И снова ввязываться в войну, которая до сих пор не закончилась, он не собирался. Хотя превосходно понимал, что благодаря этим контрактам он сможет вернуть свое величие и мощь корпорации в очень короткие сроки. Но сейчас он не понаслышке знал, что торопиться лучше медленно. Ведь благодаря именно торопливости его прошлая корпорация, несмотря на всю свою мощь и громадное средство, прекратила свое существование из-за обыкновенного конфликта. Самым смешным в этом вопросе было то, что конфликт этот разгорелся именно по вине самого Лана Гира, который попытался всего лишь перехватить ресурсную базу у другой корпорации. Именно из-за спешки он тогда и не обратил внимания на то, что эта корпорация наемников обладает довольно мощной технологической базой и имеет на своем балансе тяжелые корабли четвертого и пятого поколения. Все это должно было ему сказать о том, что с этими наемниками лучше не связываться. Ведь они наверняка имеют отношение к каким-либо спецслужбам государств, сателлитов, содружества. Но он тогда был так уверен в том, что делает, и поэтому совершенно не ожидал ответной реакции. Как оказалось, руководитель той корпорации чужд спешке, поэтому он заранее побеспокоился о том, чтобы у него были все козыри на руках. Он официально оформил объявление войны в ответ на пиратские действия кораблей его корпорации. Мало кто знает, что в данном случае этот разумный просто очень хорошо подстраховался. Даже если бы боевые действия между флотами корпорации пошли бы не в его пользу, он бы мог подать в суд на мегакорпорацию Хейди и потребовать в судебном порядке вернуть все потерянные им средства. И это было бы только в лучшем случае. В худшем можно было бы инспирировать служебное расследование в отношении корпорации-агрессора и таким образом получить от нее все возможные по законодательству финансовые компенсации. Как оказалось, у этой корпорации наемников хватило сил на то, чтобы уничтожить всю военную мощь мегакорпорации «Эйди». Видимо, их эскадре командовал кто-то, кто имел довольно высокие по уровню базы знаний по тактике и стратегии ведения боевых действий. Так как этот разумный второй раз умудрился выйти победителем из противостояния с противником, огневая мощь флота которого превышала собственную огневую мощь его кораблей. В данном случае, вспоминая про это, Лангера не забывал еще и о противостоянии этой корпорации с синдикатом треугольника, когда они уничтожили две тяжелые эскадры этого синдиката, в составе которых находились тяжелые линкоры. Да, эти корабли принадлежали к третьему поколению. Но, однако, сами по себе эти корабли были довольно опасны. Даже одномоментный залп их орудий мог бы серьезно потрепать противника. Но наемники не оставили им ни единого шанса. Правильно расположив свои корабли в виде ловушки, они просто ожидали противника, находясь в промежуточной системе. Физические законы гиперпространства, не позволяющие одновременно входить в систему нескольким кораблям, сыграли с противниками этих наемников злую шутку, что корабли мегакорпорации, что корабли синдиката «Треугольника» просто не могли воспользоваться своим перевесом в огненном залпе. Они входили в систему ловушку по одному, подставляясь таким образом под ответный огонь кораблей-наемников. Вооруженное дальнобойным и очень современным оружием, тяжелые корабли-наемников просто расстреливали входящие корабли словно мишени в тире. И есть ли у экипажей торговых кораблей, которые везли грузы ресурсов, был хоть какой-то шанс уцелеть и спастись, то у экипажей боевых кораблей никаких таких шансов просто не было. Наемники не выходили с ними на связь и пленных не брали. Они просто расстреливали корабли, входящие в систему, после чего буксирами оттаскивали их за ближайшую луну, таким образом освобождая для себя и своих орудий точку, в которой появлялись все новые и новые мишени. Да, теперь Лангера знал, что таким образом можно победить превосходящего себя по силам противника. Но почему-то в душе этот разумный превосходно знал, что если ему придется столкнуться опять с этими наемниками, то они, скорее всего, найдут способ противостоять даже такому хитрому способу устраивать ловушки, какой придумали сами. Именно поэтому этот старый слэкс, категорически не желал снова втягиваться в новые боевые действия, особенно с учетом того, что в них снова могли появиться те самые наемники. Ведь никто не отрицал того, что молодая адмирал Сурия, которая была противником генерала Глен она все-таки может попытаться уговорить этих наемников снова прийти и помочь ей, особенно если она сумеет каким-либо образом заинтересовать их. А поставляя боевые корабли ее противнику, Лангера сразу же противопоставить себя ей, так же, как когда-то мегакорпорация Хейди противопоставляла себе генералу Глен-Ону и его союзников. Хотя надо отметить, что этот разумный в последнее время категорически не принимал никаких вариантов решения этого вопроса с учетом помощи от синдиката-треугольника. Видимо, ссора между ними произошла довольно серьезная. Хотя сам Лангера отлично знал, по какой именно причине произошла эта ссора. Ведь именно благодаря гибели двух тяжелых эскадр Синдиката Треугольников в той самой ловушке наемников его бывшей корпорации и удалось повлиять на решение Синдиката Треугольника не принимать больше участия в этих боевых действиях. Да, тогда ему все это казалось очень хитрым и продуманным планом, если бы он был немного умнее то Лангера наверняка побеспокоился бы о том, чтобы наемников, участвовавших в той засаде, вознаградили соответственно и ни в коей мере не стали бы им препятствовать. Но оставив тогда все на откуп своих менеджеров, он как генеральный директор корпорации совершил огромную ошибку. Воспользовавшись тем, что эти менеджеры фактически не контролируют происходящее в столичной системе империи, Адмирал Сурия попыталась захватить корабли наемников, чтобы усилить свой флот. Это было огромной глупостью, потому что, как оказалось, эти наемники были готовы к подобному развитию событий. Именно тогда между адмиралом и корпорацией Хейди произошел первый конфликт. Вместо того, чтобы как-то попытаться сгладить произошедшее, менеджеры корпорации принялись старательно давить на адмирала, демонстрируя ей свое пренебрежение. — Еще бы! Ведь они были жителями Содружества, а она всего лишь каким-то офицером из окраинных миров. Это было огромной ошибкой. В результате этих необдуманных действий адмирал категорически отказался принимать помощь от корпорации Хэйди. Более того, эта хитрая стерва обнаружила, что в контрактах, которые ее заставили подписать в самом начале войны, не было указано одного маленького пункта а именно разрешение на местонахождение на территориях контролируемых империй кораблей корпорации и ее сотрудников. Это был страшный удар. Несмотря на все долговые обязательства, которые теперь были недействительны ввиду банкротства или ликвидации мегакорпорации Хейди ей удалось потребовать, чтобы представители корпорации вместе со своими кораблями Немедленно покинули территорию империи Саурин, которую контролировали ее войска. Вы спросите, почему это был страшный удар? Да все просто, ведь именно на территории, которую сейчас контролировали войска адмирала, и находились те самые родные базы, которые были так нужны мегакорпорации. Адмирал еще не знал, что в одном астероидном поясе было обнаружено довольно крупное месторождение минерала известного под названием Юнит. Это был очень дорогой минерал, так как из него делали Лерсий, а уже из этого материала изготавливали обмотки для гипердвигателей. Сам по себе этот минерал стоил огромные деньги, а за переработанный в Лерсий цены на него просто взлетали на заоблачную высоту. Именно этим незнанием адмирала и хотел воспользоваться бывший генеральный директор Лангира, предложив ей какую-нибудь мизерную оплату. У него была надежда на то, что женщина его просто не узнает. Ведь она не вела переговоров напрямую с генеральным директором мегакорпорации Хейти. Этим занимались другие менеджеры, которые были всего лишь пешками в большой игре. Но сейчас ему нужно было решить, что он будет делать с этим предложением генерала Гленона, она Ведь он также удерживал достаточно богатые рудные базы под собственным контролем. Кроме того, по информации, имеющейся у старого Слакса, Война сейчас перешла именно в позиционную фазу, так как силы противника были примерно равны. Это могло означать и то, что благодаря его помощи генерал может все же победить в этой войне. Часто в таких конфликтах все решают мелочи. Конечно, поставка тяжелых кораблей в окраинные миры мелочи не назовешь, особенно если это будут линкоры хотя бы третьего поколения. Хозяину новой корпорации Хруга, которая по своей сути являлась наследником мегакорпорации Хейди, теперь предстояло решить очень сложный вопрос. На какую сторону ему нужно вступить? Ведь от этого зависит фактически будущее благосостояния и его корпораций, и возможный успех войны. Как ему не хотелось, но ему все же придется снова ввязаться в эту войну. Единственной надеждой на то, что в этот раз у него все получится, была информация о том, что наемники категорически не желают участвовать в этой войне, особенно после той попытки адмирала захватить корабли наемников. А с этой стороны наемники тоже не желают участвовать, особенно после того, как все нанятые корабли генералом Гленоном Оном просто исчезли в окраинных мирах и не вернулись. Не вернулся ни один из нанятых им кораблей. Это означало только то, что они погибли. Или же с ними могло произойти что-то более худшее, чем простая смерть. Ведь буквально перед этим менеджеры мегакорпорации Хейди старательно распространяли на бирже наемников информацию о том, что представители синдиката Треугольника старательно угощают своими химическими новинками наемников, которые заключили с ними контракт. Одним из побочных эффектов этих новинок Было то, что разумный, употребивший подобный химикат, тут же становился фактически рабом этого генерала. В его разуме словно прописывались определенные образы, которые заставляли быть лояльным только к этому разумному, и больше ни к кому. Именно опасение подобного сюрприза и заставляло сейчас старого слагца очень критически смотреть на возможность заключения договора с этим разумным. По крайней мере, у адмирала Сури подобных сюрпризов не было. Хотя надо было отметить, что она тоже довольно хитра и умна. Именно поэтому надо будет тщательно проработать контракты, если придется ей их предлагать. Тяжело вздохнув, Лангера медленно придвинул к себе два планшета, на которых сейчас были открыты данные, касающиеся обоих абонентов этой войны. Это было тяжелое решение, от которого зависело очень многое. Именно поэтому он и не собирался торопиться. В этот раз бывший генеральный директор мегакорпорации Хейди не собирался совершать те самые ошибки, которые уже когда-то совершил. Он имел в виду, что не собирался торопиться, делая определенные выводы и выбор. Наемники. Кто-то может сказать, что жизнь наемника простая и легка. Что сложного в том, что нужно всего лишь выполнять приказы, и каждый раз, получив вознаграждение, с шиком и радостью пропивать его. Если кто-то вздумает подобное сообщить тем же самым наемникам, то не удивляйтесь, если они в лучшем случае выбьют вам зубы, а в худшем. А вот в худшем случае неизвестно, что именно они с вами сделают. Жизнь наемника всегда трудна, несмотря на то, что за это могут довольно-таки хорошо платить. Кстати, если вам это интересно... Оплата также зависит от того, с кем наемник заключит договор, так как неоднократно были случаи, что работодатель наемников старательно использовал их как пушечное мясо, подставляя под огонь вражеских орудий там, где не желал терять собственных солдат. Ну, никто не спорит, что были также и порядочные работодатели. Такие разумные, посылая наемников в опасные места или на различные тяжелые задания, Старались компенсировать этим охотникам за удачей все их потери и трудности. Но бывали и такие моменты, когда наемнику приходилось довольно долгое время сидеть на одном месте, старательно изображая из себя часть интерьера. Ожидание само по себе очень тяжелая вещь. А для наемника это вообще сродни смерти. Ведь неизвестно, что будет дальше и чем закончится это ожидание. Именно так сейчас себя ощущала молодая девушка, которая была капитаном и одновременно хозяином тяжелого крейсера рейдера производства Федерации невы четвертого поколения, который сейчас находился на промежуточной торговой станции в окраинных мирах. Надо заметить, что Линди Кроузин уже десяток раз прокляла тот момент, когда согласилась выполнять некоторое поручение генерала службы безопасности Федерации Крома Таира. Эта девушка отлично понимала, что свою ошибку она совершила гораздо раньше, когда впервые столкнулась с этим разумным. Да, она не могла сказать, что он в чем-то ее обижает или не платит. Что не говори, а оплата ее работы приходила всегда своевременно и с учетом различных премиальных выплат. Особенно в случае, если приходилось использовать пушки главного калибра крейсера. Подобное происходило за последнее время всего два раза когда ее корабль проходил через промежуточные системы, где пираты устраивали охоту на торговцев. Благодаря тяжелому оружию Кейсера, на которое она установила промежуточное тоннельное орудие пятого поколения Ичар, приобретенное с торговой площадки Службы безопасности Федерации, девушке удалось довольно быстро и безболезненно разобраться с кораблями противника. А их москиты, которые были выпущены с носителя, Даже не успели пройти половину пути, когда выяснилось, что им просто некуда возвращаться. Поэтому командир эскадрильи не стал долго думать, а тут же попытался связаться с ней и предложить свои услуги. Девушка понимала, что пираты всегда пиратами остаются. Именно поэтому она предложила этим разумным отдать ей своих москитов в обмен на доставку их на ближайшую торговую станцию без внесения в реестр пиратов. С ее стороны это было довольно хорошее предложение для тех, кто занимался пиратством. Таким образом, она не только могла немного подзаработать, продав их москитов на этой же станции, но и эти разумные продолжали оставаться обычными пилотами, которых не ждет каторга, что нельзя было сказать про уцелевших членов экипажей кораблей, которые она расстреливала. Тех разумных она, совершенно не задумываясь, отдавала службе безопасности ближайших станций, на которые заходил ее корабль. Так как эти станции были торговыми и очень сильно зависели от грузопотока тех самых кораблей, за которыми охотились эти пираты, реакцию сотрудников службы безопасности, в руки которых попадали уцелевшие охотники за удачей, можно было себе представить. Поэтому, когда девушка получила свои финансовые выплаты за продажу трофеев таких столкновений, Она очень сильно удивилась, когда получила еще и премию от генерала Службы Безопасности Федерации Крома Таира за удачную охоту на пиратов, так он, по крайней мере, указал в сопроводительном сообщении. Сейчас она выполняла в основном курьерские функции, с помощью своего корабля доставляя в окраинные миры различных разумных, которые, судя по всему, являлись агентами генерала. В ее задачу входило доставить разумного до определенного места, после чего прождать там некоторое время. Видимо, этот разумный мог в любой момент вернуться, в зависимости от того, в какую ситуацию попадет. Пока что девушке удавалось выполнять это задание без каких-либо эксцессов. Доставленные на место агенты просто исчезали. А Линди через некоторое время получала сигнал от генерала, что ей необходимо возвращаться в центральные меры содружества. Вот и сейчас Линди сидела в местном баре на торговой станции в промежуточной системе окраинных миров и задумчиво потягивала через трубочку из высокого бокала какой-то тонизирующий напиток. Она ждала очередного сигнала или каких-либо неприятностей. За последнее время молодую и довольно успешную девушку начала охватывать некая апатия. Видимо, ей действительно нужно менять способ ее существования. Иначе она просто превратится в какой-то безмолвный придаток службы безопасности Федерации Нивей, молча и бескомпромиссно выполняя их приказы. Да, опытная оперативник в прошлом, она отлично понимала, чего именно таким образом добивается генерал. Ведь она не состоит на службе ее организации. И таким образом является всего лишь промежуточным звеном для выполнения его операций. Она не могла сказать, что генерал чем-то ее обижает, касательно оплаты или компенсации, но само отношение к ней, как всего лишь к инструменту, очень сильно огорчало девушку. Ведь, покупая этот корабль, Линди надеялась на то, чтобы у нее получилось вырваться из батапики этого разумного раз и навсегда. А получилось все наоборот она еще больше стала зависеть от этого разумного. Одно дело, если бы она выполняла какое-нибудь задание или миссию для службы безопасности Федерации раз в год. Это бы ее устроило. Но сейчас она не могла сказать подобного, так как уже подряд выполняла третий заказ генерала, доставляя его очередного агента до указанного в инструкции места. Сейчас девушка не собиралась возвращаться в Содружество, получив очередной сигнал об окончании операции. Возможно, таким решением она расстроит генерала Крома Таира. Но сейчас его мнение ее абсолютно не интересовало. Если его что-то беспокоит, то пусть заглянет в их контракт. Линди Кроузин является действующим директором частной корпорации. Именно что частной, она не является его подчиненным лицом, чтобы выполнять приказы беспрекословно. В данном случае девушка собиралась побыть некоторое время в окраинных мирах. Тем более, что тут рядом происходили боевые действия, которые ее немного заинтересовали. Дело в том, что наемникам, участвующим в этих боевых действиях, предлагали неплохие бонусы. Кроме того, была возможность законным способом попиратствовать. То есть она могла перехватывать торговые корабли, которые имели глупость появиться в зоне боевых действий с разрешения местных властей. Подобный расклад всегда нравился наемникам, которым очень хотелось подзаработать там, где они получали стандартную оплату. А именно за счет трофеев и шел основной заработок наемников. Да, возможно, таким образом она заработает не больше того, что могла бы заработать, выполняя заказы генерала. Но ведь таким образом она сможет вернуть остроту ощущений в свою жизнь. Только теперь ей было необходимо дождаться сигнала о том, что агент достиг своей цели, и ей можно покинуть эту станцию, закрыв очередной контракт со службой безопасности Федерации Нивэй.